Вдруг мне ясно представился весь ужас моего положения. Но не было никакой возможности достигнуть берега, если только течение не пригонит меня к нему. Я еще не совсем оправился от лихорадки и недавнего голода, и потому был близок к обмороку. В противном случае у меня было бы больше мужества. Вдруг я принялся рыдать и плакать так, как мне не случалось плакать с самого моего детства. Слезы ручьем бежали из глаз. В припадке отчаяния я ударял кулаками по воде, наполнявшей дно челнока, и яростно бил ногами по его борту. Громким голосом молил я проведение послать мне смерть. Я очень медленно подвигался к востоку, приближаясь к острову, и вскоре увидел шлюпку, переменившую галс и направлявшуюся в мою сторону. Она была сильно нагружена, и когда подошла ближе, можно было различить широкие плечи и седую голову товарища Монтгомери, сидящего на корме среди собак и различных ящиков. Он пристально смотрел на меня, не двигаясь и не говоря ни слова. Урод, с черным лицом, скорчившись около клетки пумы на носу, также.. Внимательно оглядывал меня своими дикими глазами. Кроме того, в шлюпке было еще трое людей. Странные существа, похожие на дикарей, на которых яростно ворчали собаки. Монтгомери правил рулем, подвел свое судно к моему и, наклонившись, привязал нос моего челнока к корме шлюпки. Итак, я был взят на буксир, потому что у них не было для меня места. Припадок отчаяния теперь совершенно прошел, и я довольно спокойно отвечал на обращение ко мне Монтгомери при приближении. Я сказал ему, что челнок заполнен наполовину водою, и он передал мне черпак. В момент, когда веревка, связывавшая оба судна, натянулась... Я прокинулся назад, но затем энергично принялся выкачивать воду из своего челнока, что заняло порядочное время. Моя судёнышко было в полной исправности, и только вода наполняла его до борта. Когда вода была удалена, у меня оказалось, наконец, свободное время для наблюдения над экипажем шлюпки. Человек с седыми волосами все еще продолжал внимательно разглядывать меня, но теперь, как мне казалось, с выражением какого-то смущения. Когда наши взоры встречались, он опускал голову и смотрел на собаку, лежавшую около его ног. Это был прекрасно сложенный человек с красивым лбом и крупными чертами лица. Под глазами были у него морщинки, часто появляющиеся слитами, а углы его большого рта свидетельствовали о сильной воле. Он болтал с Монтгомери, но настолько тихо, что нельзя было расслышать. После него взоры мои обратились на трех людей экипажа. Это были удивительно странные матросы. Раньше я видел только их фигуры, а теперь мог различить и лица, на которых было что-то такое, что внушало мне неопределенное отвращение к ним. Я продолжал внимательно разглядывать их, однако первое впечатление не изглаживалось, и мне было непонятно, откуда оно истекало. Они казались мне людьми со смуглым цветом кожи, а все их члены до пальцев рук и ног, включительно, были спеленаты в особый рот тонкой материи серого цвета. Никогда еще, даже на Востоке, мне не встречались люди столь искусно завернутые. На них были также челмы, из-под которых они подсматривали за мной. Их нижняя челюсть выдавалась вперед. Со своими длинными черными и гладкими волосами они, казалось мне, сидя, превосходили ростом каждую из виденных мною различных человеческих рас — Эти матросы на голову превышали человека с седыми волосами, который ростом был почти шесть футов. Впоследствии я заметил, что в действительности ростом они были не выше меня, но верхняя часть их туловища была ненормальной длины, нижние же оконечности, начиная с бедра, были коротки и странным образом скрючены. Во всяком случае, это был чересчур непривлекательный экипаж, и среди них на носу выделялось черное лицо человека со светящимися в темноте глазами. Во время моего рассматривания они встречали мои взоры, и каждый из них опускал голову, избегая прямого взгляда, не переставая из-под тишка наблюдать за мной». Мне представилось, что я без сомнения им досаждаю, и потому обратил свое внимание на остров, к которому мы приближались. Берег был низкий и покрыт густой растительностью, главным образом какими-то пальмами. В одном месте тонкая струя белого дыма, извиваясь, высоко поднималась вверх и рассеивалась в воздухе. В данный момент мы входили в широкую бухту, ограниченную с каждой стороны низким мысом. Морской берег состоял из сероватого песка и представлял резкую покатость, поднимавшуюся от 60 до 70 футов над уровнем моря и поросшую деревьями и кустарниками. На половине косогора находилось четырехугольное пространство – огражденная стенами, выстроенными, как я узнал впоследствии, частью из кораллов, частью из лавы и пемзы. Из-за ограды виднелись соломенные крыши. Какой-то человек ждал нас, стоя на берегу. Издали я как будто видел и другие странные фигуры, скрывшиеся, по всей вероятности, при нашем приближении за кустарниками холмов. Так как, подойдя ближе, я больше ничего не видел. Ожидавший нас человек был среднего роста, с лицом негра, с широким ртом, почти лишенным губ, с чрезвычайно длинными и сухопарыми руками. У него были большие узкие ступни и дугою искривленные ноги. Он смотрел на наше приближение, вытянув вперед свою звероподобную голову. Подобно Монтгомери и его компаньону, этот человек был одет в блузу и брюки из синей саржи. Когда приблизились наши суда, субъект этот принялся бегать взад и вперед по берегу с удивительнейшими кривляниями. По приказанию Монтгомери, четверо людей из шлюпки, поднялись и, как-то неуклюже, двигаясь, убрали паруса. Монгомери искусную рукою. Пользуясь приливом, направил шлюпку к маленькой, узкой и довольно длинной бухте, вырытой в песчаном береге для защиты судна от непогоды. Слышно было, как киль задевал дно. С помощью черпака я помешал моему челноку разбить руль шлюпки и, отвязавшись, пристал к берегу. Трое закутанных людей выпрыгнули из шлюпки и с весьма неуклюжими движениями принялись за ее выгрузку — К ним на помощь присоединился человек, ожидавший нас на берегу.